Грибы растут в земле, и их можно сушить. Значит, круглые, оранжевые или синие шары, что ж закапываются в землю, но которые можно сушить, варить, жарить и есть, если как следует вымочишь, назовем грибами. Шакалы ходят стаями, питаются падалью, трусливы и жадны. И не важно, что здесь шакалы присмыкающиеся. У медведя шерсть длинная, мохнатая, а сам большой.